Глава 9. Воспоминания принца. Разодосадованный Гилберт не находил себе места. Наказывая вчера плетью воинов в своей армии, он пытался успокоить боль, поселившуюся в душе от потери любимой женщины, от того, что она так и не досталась ему. Гиллу хотелось крушить всё вокруг, взмыть над тремя лунами, облететь их набрачиями и кинуться в пучину моря вслед за любимой. Но его останавливала мысль А вдруг все вокруг врут, и королева жива? Эти безмозглые остолопы вернулись ни с чем. Тело его брата и прекрасный мурель не обнаружены, а значит, есть хоть и призрачный, но шанс. В руке принца легла чёрная рукоять хлыста. Магическая плеть рассекла каменную кладку старой стены, оставляя белый крошащийся след, а в голове Гила всплыли воспоминания о первой встрече с милой молодой принцессой, которая состоялась много лет назад. Он остановился и закрыл глаза. Картинка не заставила себя долго ждать. Сначала память включила звук. Послышался тот красивый, струящийся, словно летний ручей, смех Марии. В первый раз он увидел это рыжее чудо, когда король соседнего государства Пектоль VI привёз её на смотрины. Брак был договорной между соседним Пектолендом и королевством Трёх Лун. Это была любовь с первого взгляда. Хмурый, нелюдимый, но умный и хитрый младший принц стоял подаль от основной процессии, что встречала дорогих гостей. Гилберт Энтони Спенсер уже хотел уходить, когда услышал этот нежный, переливающийся смех. Любопытство взяло верх над скукой, и он обойдя толпу придворных, встал рядом с матерью. Ах, эта Мурель! Как она была прекрасна! Её рыжие локоны Зеленые глаза и милая улыбка заставили хмурого Гила улыбнуться. Девушка скользнула взглядом по братцу и остановилась напротив Гилберта. Пристально посмотрела на него и протянула руку, обтянутую белой перчаткой. Но как только, воодушевленный таким вниманием красавицы, принц решился поцеловать изящные пальчики девушки, то вдруг этот занущевый и напыщенный братец Фрейзер влез между молодыми людьми со словами, что принцесса ошиблась И это он, её жених, а не его младший сводный брат. Отец, король, попытался приструнить сына за неподобающее поведение перед гостями. Но молодой человек, отвесив присутствующим поклон, игнорируя нормы этикета, увлёк Мари за собой, желая показать той, что её ждёт после свадьбы. Сокровищница принца Фрейзера была небольшая, но в ней было на что посмотреть. редкие артефакты, привозимые отцом из былых походов, очень часто оседали именно в запасниках старшего принца, что очень раздражало и заставляло завидовать Гила. Королева, тогда ещё не вдовствующая, умело строила интриги и уверяла сына, что со временем королевство будет в её власти. И вот тогда вся сокровищница Фрейзера перейдёт в единоличное владение Гильберту. Мол, стоит только набраться терпения и подождать. Младший принц умел ждать и не тратил время зря на праздное безделье, как старший брат. Нет, конечно, Фрей получал образование как наследник престола. Великолепно дрался на мечах, был начитан, но, как казалось Гилу, был ленив и мало интересовался политикой. Младший принц напротив, пропадал в библиотеке с книгами, изучая магию, устройство мира и вынашивал в душе грандиозные планы по завоеванию новых земель. Конечно, для начала, с помощью родового артефакта и хитры матери, он очистит себе путь на престол своего королевства, а потом уже, сидя на троне с прекрасной мурей, завоевыт весь мир. Будущий король тряхнул головой и вынырнул из воспоминаний. После бессмысленной экзекуции только Камзо зрязы морал, выпив бокал вина и сделав несколько кругов над морем, что раскинулось под тремя лунами, ему в голову пришла прекрасная мысль. а не посетит ли с неожиданным визитом всезнающего и всеслышащего шута? Инкогнито, пройдя по тайными ходами. Принц с детства слышал россказни слух, что карлик не потому так долго при дворе, что он великолепный балагур и шут, знающий тысячи смешных историй, а потому что умеет магичить. Причем видит будущее и прошлое, а еще ходили слухи, что может создать любое зелье, даже любовное. Как-то принцу донесли сплетню, что шут, брат мужа вдовствующей королевы, рождённый от наложницы. Но это уж совсем дикие рассказы. Что тут ложь, а что правда, Гилберт выяснять не собирался. Пусть карлик только скажет, жива или нет Мариэль. Так как матери он не верил совсем и обращаться к родовой магии не собирался, тем более без разрешения вдовствующей королевы этого не сделать. Пока не собирался. А вот как только перстень окажется в его руках, мысли роем кружились в голове молодого человека. Громкий стук и властный голос принца застал Марвика в расплох. Открывай! Долго я буду колотить твою дверь? Пусть ну что ли? Марвик дверь содрогнулась от удара магической плети. Карлик понял, что если сейчас не откроет, то дверь просто раскрошат на мелкие кусочки. «Ваше Величество, самолично и ко мне? Проходите!» Шут был бесконечно удивлен, что принц не вызвал его в тронный зал, а сам пришел в его покой. Любопытство съедало карлика.